Глава восемнадцатая На углу Хэмптон-стрит я расплатился с таксистом и свернул в узкий тупичок. Три больших здания были почти полностью разрушены, остались только кирпичные стены и деревянные перекрытия. В четвертом, поменьше, располагалась скромная, необитаемая на вид типография. Ее окна были заколочены досками. На двери в дальнем конце здания значился номер 3Б. Шагнув назад, я взглянул на занавешенные окна. Света в них не было. Как я и ожидал, дверь оказалась заперта. Я снова отступил и посмотрел наверх. Рядом с одним из окон проходила водосточная труба. Подергав ее, я решил, что она выдержит мой вес, и оглянулся. В переулке не было ни души. Взбираясь по трубе, я пожалел, что не надел костюм похуже. Наконец... Я чутился на козырьке над входом в типографию. Оттуда было нетрудно дотянуться до окна. Я заглянул в темноту, прислушался. С площади Рассел доносился гул транспорта. Вдалеке кто-то крикнул «такси», но из квартиры Сельмы Джакоби не доносилось ни звука. Вынув перочинный нож, я отодвинул щеколду, поднял оконную раму, еще раз оглянулся и шагнул во тьму. Я оказался в спальне и тут же ощутил, как по коже пробежали мурашки. В комнате отчетливо пахло сиренью. Я опустил жалюзи, затем сдвинул шторы. Нащупав зажигалку, чиркнул колесиком о кремень. В слабом свете пламени я разглядел выключатель, подошел к нему и включил лампу. Комната была маленькой, но довольно уютной. В углу стояла разложенная тахта, так и завущая прилечь. На спинке висела ночная рубашка из голубого шелка. На полу, прямо под ней, стояли голубые шлепанцы. Справа от окна был туалетный столик, заваленный коробочками с пудрой, тюбиками губной помады и прочей косметикой, то есть всем, что нужно девушке, которая следит за своей внешностью. У двери стоял комод, а слева от окна платяной шкаф. Выдвинув один из ящиков, Я заглянул внутрь и увидел кучу шелка, чулки и нижнее белье. Чулки я вытащил. Некоторые были уже ношены, другие нет. Хмыкнув, я положил их на место и выключил свет. Открыл дверь, прислушался. В доме было так тихо и спокойно, что мне сделалось не по себе. Тишину нарушало только мое дыхание и размеренное биение сердца. Я шагнул в короткий узкий коридор. В одном его конце была лестница, а в другом еще одна дверь. Подкравшись к двери, я приложил к ней ухо и прислушался. Ни звука. Повернув ручку, я толкнул дверь, заглянул в кромешную тьму и снова прислушался. Подступила тревога. Пожалуй, я даже слегка испугался. Нащупав рукой выключатель, я чуть помедлил. Включил свет и окинул взглядом большую, богато обставленную комнату. Волоски у меня на шее стали дыбом, а дыхание перехватило. На коричнево-синем ковре, поджав ноги, лежал Генри Литл Джонс. Ладони разжаты, усы взъерошены, а рот перекошен от ужаса, глаза его были безжизненными. Шагнув вперед, я увидел, что кожа у него на виске рассечена. Кровь, стекая по шее, образовала зловещий нимб вокруг головы. Рядом с ним лежала тяжелая стальная кочерга. Ее шарообразная рукоять была запачкана красным. Стараясь не наступить в кровь, я наклонился и дотронулся до его руки. Она была теплой и мягкой. Я приподнял руку, затем опустил. Она гулко шлепнулась на ковер. Литл Джонса убили совсем недавно. Я был так изумлен, что простоял несколько минут, глядя на тело, ничего не чувствуя и ни о чем не думая. А затем я просто обмер. Сердце мое, дрогнув, забилось так сильно, что я едва мог дышать. В комнате была еще одна дверь, и теперь она пришла в движение. Приоткрылась на дюйм, остановилась, приоткрылась еще на дюйм. Кто там? — спросил я, не узнав собственного голоса. Дверь распахнулась, я машинально отступил назад. В дверном проеме стояла Нетта. Мы смотрели друг на друга, а между нами лежало тело Литл Джонса. Затем она сказала, «О, Стив! Стив, Стив! Слава Богу, ты наконец-то нашел меня!» Я стоял на месте, словно болванчик. Подбежав ко мне, Нетта схватила меня за руку. «Стив!» «Это я? Нета!» — схлипнула она, падая в мои объятия. Я молча подхватил ее, но не мог отвести глаз от Литтл Джонса. «Забери меня отсюда, Стив!» — рыдая, говорила она. «Пожалуйста, забери меня отсюда!» Собравшись с духом, я обнял ее за талию и увел в спальню. Мы сели на тахту, и я дал ей выплакаться. Больше я ничего не мог сделать. Через какое-то время я произнес. «Нета, так дело не пойдет. Ну же!» Возьми себя в руки. Я помогу тебе, если это в моих силах. Отодвинувшись от меня, она провела пальцами по густым рыжим волосам, взгляд ее остекленел от ужаса. Ты не понимаешь, произнесла она хриплым, надломленным голосом: Я убила его! Ты слышишь, Стив, я его убила! Похолодев, я попытался что-то сказать, но вместо слов из горла вырвалось хриплое кваканье. Внезапно вскочив, Нетта бросилась к двери, но я успел ее схватить. Она пыталась вырваться, но я крепко держал ее. Перепуганные мы смотрели друг другу в глаза. «Ты его убила?» — спросил я. «Бога ради, Нетта! Она упала мне на грудь, и я почувствовал аромат сирени, исходящий от ее волос. «Теперь до меня доберутся, Стив!» — простонала она, прижавшись лицом к моей рубашке. «До сих пор у меня получалось скрываться, но теперь меня возьмут!» Я почувствовал, как по лицу течет холодный пот. Мне хотелось убраться отсюда. Дело не шуточное, и если я запутаюсь, то уже не смогу так просто передать его Коридану. Это же убийство. Схватив Нетту за руки, я пытался что-нибудь придумать. Мне вспомнились те счастливые мгновения, что мы пережили два года назад. Должно быть, это помогло мне справиться с нахлынувшим ужасом. Пожалуй, только из-за этих воспоминаний я и не бросил Нету. и не сбежал успокойся сказал я прижимая ее к себе нам нужно выпить здесь найдется скотч вздрогнув нетта еще крепче вцепилась в меня вон там я понял что она имеет в виду мягко оттолкнув я усадил ее на кровать побудь здесь я сейчас вернусь нет воскликнула нетта повышая голос не бросай меня стив не бросай меня она впилась ногтями мне в запястье все в порядке сказал я, стараюсь, чтобы не стучали зубы. «Я мигом. Успокойся, ладно?» «Нет, ты не вернешься. Ты хочешь сбежать. Хочешь бросить меня в беде. Стив, не делай этого, так нельзя!» Она снова разрыдалась, а потом, прижав руки к лицу, внезапно начала визжать. Этот звук пронзил мне мозг, словно раскаленная проволока. Я испугался настолько, что не мог шевельнуться. Оторвав руку Нетты от своей, я сильно ударил девушку по лицу, так, что она упала на кровать, и встал над ней. «Заткнись, дуреха!» — сказал я, покрываясь испариной. «Хочешь, чтобы кто-то заявился сюда и обнаружил тело?» Замолчав, Нетта посмотрела на меня. Взгляд ее был пустым, а щека покраснела от моей оплеухи. «Я вернусь!» — продолжал я. «Сиди спокойно, и чтоб ни звука!» Я пересек коридор и оказался в гостиной. Литл Джонс лежал на прежнем месте, маленький, беззащитный, жалкий. Я смотрел на него и чувствовал себя скверно. Смотрел на его поношенный костюм, на стоптанные ботинки, на сбившиеся полосатые носки, на перекошенный рот, на мертвые глаза, в которых застыл ужас. Наклонившись, я положил руку ему на плечо. В руке Литл Джонса, между большим и указательным пальцем, был зажат клочок бумаги. Нагнувшись пониже, я аккуратно вытащил его. То был обрывок глянцевой фотографии, и я озадаченно на него уставился. Трупная муха, прогулявшись по застывшему глазу, зажужжала над лужицей крови. Передернувшись, я положил обрывок фотографии в нагрудный карман и подошел к стоящему у камина серванту. Там нашлась полная бутылка скотча. Прихватив два стакана, я вернулся в спальню и закрыл дверь. Нета лежала на кровати лицом вниз. Ее юбка задралась, обнажив бедро на дюйм или около того. В такой момент парня сложно заинтересовать обнаженным женским бедром. Во всяком случае, у меня это зрелище не вызвало никаких эмоций. Я налил в оба стакана по приличной порции виски, отметив, что рука моя дрожит, как осиновый лист. Свой виски я выпил, словно в воду. Напиток добрался до желудка, и секунды позже я почувствовал, что оживаю. Склонившись над неттой, я помог ей сесть. Давай же, тебе нужно это выпить. Нетту пришлось поить. Сама она вообще ничего не могла удержать в руках. Давясь, Нетта проглотила виски и перестала плакать. Я дал ей носовой платок, налил себе еще и оставил бутылку. Покури! сказал я, вкладывая сигарету в дрожащие губы Нетты. Взял вторую себе и присел на кровать. А теперь рассказывай, да поживее. Я помогу, если это в моих силах. Не знаю, что за игру ты затеяла, но если все расскажешь, я сделаю, что смогу. Давай, выкладывай. Затянувшись, Нетта откинула с лица копну рыжих волос. Выглядела она плохо, заостренный нос, круги под глазами. С последней нашей встречи она сильно похудела, но хуже всего был ее взгляд, пустой, безумный, пугающий. Он мне совершенно не понравился. Все остальное можно исправить, отдохнув на пляже. Все, кроме этого, пустого взгляда. Такой же был у француженок, переживших многодневные воздушные налеты или вызволенных из немецкого плена. Такого взгляда не забыть. «Я убила его», — тихо произнесла Нетта. Похоже, спиртное сделало свое дело и помогло ей собраться. Услышала какой-то звук, прокралась сюда, было темно. Я увидела, как кто-то движется и ударила. Она спрятала лицо в ладонях. Потом включила свет. «Я... я думала, это Питер Френч». Не выпуская сигареты изо рта, я придвинулся ближе и вслушивался в каждое слово. «Так не пойдет на это...» Я положил ладонь ей на колено. «Давай начнем с самого начала. Пока что забудь про мертвеца. Начинай сначала». Не поднимая взгляда, она сжала кулаки Я не могу снова пройти через это. Не могу. Придется. Нужен это. Чтобы помочь тебе, я должен знать, насколько все плохо. Давай с самого начала. Нет. Она вскочила на ноги, опрокинув стоявший на кровати стакан. Пусти меня. Я не могу находиться рядом с ним. Ты должен забрать меня отсюда. Я схватил ее за руки, встряхнул, усадил рядом и свирепо сказал. Заткнись. «Никуда ты не пойдешь, пока все не расскажешь. Ты хоть понимаешь, о чем говоришь? Ты просишь меня сунуть голову в петлю!» Задыхаясь, нета пыталась вырваться, но я крепко ее держал. «Я должен быть уверен, что человек, ради которого рискую я, того заслуживает. Это относится и к тебе. Так что, если тебе нужна моя помощь, не тяни. Сядь и рассказывай, да поживее!» Судорожно дыша, нета обмякла. Послушай. продолжил я. «Этот паренек работал на меня. Может, ты и не собиралась его убивать, но все равно убила. И вернуть его к жизни нельзя, как бы нам того ни хотелось. Он был отважный человек. Мне он нравился. Я очень переживаю, что так вышло. Если бы на твоем месте сидел кто-то другой, сейчас я уже звонил бы в полицию. Но я не забыл того, что в свое время ты сделала для меня. Я многим тебе обязан, но не смогу помочь, пока ты будешь молчать. Теперь успокойся». «И говори. Расскажи все с самого начала». «Ну что ты хочешь знать?» — выдохнула она, сжимая кулаки. «Стив, неужели ты не понимаешь, что чем дольше мы здесь просидим, тем хуже? Нас найдут. Меня найдут». «Что за девушка была у тебя в квартире? Та, что умерла?» Я решил, что добьюсь результата быстрее, если буду задавать прямые вопросы. «Энн?» «Моя сестра?» — Нетта вздрогнула. «Что за парень был с ней?» — Откуда ты знаешь? — она взглянула на меня. Взяв ее за подбородок, я приподнял лицо Неты и заглянул ей в глаза. Она не отдернулась. — Хватит увиливать, — сказал я. — Отвечай на вопросы. — Что за парень был с ней? — Питер Френч. — Как он с ней связан? — Он был ее любовник. — А с тобой? — Никак. — Уверена? — Да. — Он убил ее. Верно — Верно? Лицо Нетты побледнело еще сильнее. — Да. ответила она и закусила губу. Отстранившись, я вытер лицо рукой. «Почему?» «Она узнала, что Френч убил Джорджа Джакоби». «Как?» «Она не успела мне рассказать». Нета покачала головой. «Вас с Френчем видели вместе. Как такое случилось?» Он пытался найти Энн. Думал, что если будет крутиться рядом, я приведу его к ней. «Где она была?» «Скрывалась». Она узнала, что за кражей бриллиантов стоят Джакоби и Френч, а позже выяснила, что Френч убил Джакоби. Испугалась и спряталась. А Френч ее нашел. Нетта кивнула. Он разыскал ее в ночном клубе, пьяную. Эн постоянно напивалась. Френч это знал и боялся, что она проболтается. Он привел ее ко мне. «Зачем?» Нетта сложила руки на коленях. «Хотел поговорить с ней, узнать, что ей известно». Ночной клуб недалеко от меня, Фрэнч Френч спешил. Во сколько они пришли? Около часа. Я проснулась и впустила их. и Видела, что Энн, хоть и пьяная, была в ужасе. Она сумела шепнуть мне, что Френч собирается ее убить, и просила не спускать с нее глаз. Нета снова спрятала лицо в ладонях. Прямо слышу, как она это говорит. Плеснув еще виски в стакан Неты, я заставил ее проглотить спиртное. Продолжай. Что случилось потом? Я не знала, что делать. Хотела одеться, но Эн боялась оставаться наедине с Френчем, а он не пускал ее ко мне в комнату. Я решила выиграть время, достала выпивку. Френч что-то подмешал в наши бокалы, что-то мощное. Я тут же вырубилась, не успев предупредить Эн, Услышала ее крик и больше ничего не помню. — То есть Френч убил ее? — тихо спросил я. Нета вяло кивнула, пытаясь справиться со слезами. — Мне так страшно. он и меня убьет. Успокойся. Что было потом? Нужен это. Мне нужно знать все подробности. Что было потом? Смутно помню, что он одел меня и свел вниз по лестнице. Сама я идти не могла. На площадке стоял Ю Коул. Френч говорил с ним, но в голове у меня был туман, и я не слышала его слов. Потом Френч вытолкнул меня из дома. Ночной воздух подействовал отрезвляюще, и я стал отбиваться. Ната закрыла глаза. Френч ударил меня. Когда я очнулась, поняла, что лежу у него в машине. Попыталась встать, и он снова ударил меня. Я пришла в себя уже в какой-то комнате. За мной присматривала женщина, миссис Брэмби. Через некоторое время пришел Френч. Пригрозил, что прикончит меня, если я не буду сидеть в той комнате и делать, что говорят. — Ты раньше слышала о миссис Брэмби? — Нэта кивнула. — У Энн был коттедж в Лейкхэме. Его купил Френч. Приезжал на выходные или, когда выдавалось время, миссис Брэмби присматривала за домом. «Почему они держали тебя в заперти?» — я протянул ей очередную сигарету. Френч хотел сбить полицию с толку, чтобы думали, что в моей квартире нашли меня, а не Энн. «Бога ради, зачем?» Френч знал, что через меня его выследить не удастся, но они с Энн довольно часто выходили в свет. Он боялся, что следствие свяжет его со смертью Энн. В коттедже он мутил какие-то темные делишки, и полиции не следовало о них знать. Френч думал, что если полицейские станут наводить справки по поводу Энн, то рано или поздно заявится в коттедж. Что происходило в коттедже? Не знаю. Но что-то было не так. Откуда тебе это известно? Миссис Бремби рассказала. Ей нравилась Энн. Еще она боялась. Френч. «Когда объявился я, Френч понял, что его план не сработает». «Верно?» «Да». Ему позвонил Коул. Рассказал про тебя и добавил, что ты, скорее всего, захочешь увидеть тело. Френч запаниковал, взял пару своих людей и забрал Энн из морга. Они тут же отвезли тело в коттедж, будто Энн умерла там, а не у меня в квартире. «Да будь я проклят!» то есть девушка найденная у тебя в квартире и та которую обнаружили в коттедже одно и то же лицо да это была энн но в квартире нашли рыжую а в коттедже блондинку френч ни перед чем не останавливался это вздрогнула я ведь рыжая нет от природы у меня была хна и френч выкрасил волосы энн пока та была без сознания а когда отвез тело в коттедж осветлил волосы перекосю вернув им естественный цвет. Я поморщился. Да, этот парень и правда крыса бездушная. Давай дальше. Что было потом? Я стала для него обузой. Полиция искала мое тело. Франч хотел убить меня и спрятать труп там, где его не найдут, но ему помешал Ю Коул. Мы с ним всегда ладили. Пока Ю был рядом, мне ничего не грозило. Он сказал, что Френч подбросил мне в квартиру одной из колец Алленби, и теперь полисмены ищут меня. Я испугалась. Решила, что за мной гонится полиция, а Френч ждет удобного случая, чтобы меня убить. Устроила так, что Ю помог мне бежать. Приехала в Лондон. Спрятаться я могла только... только здесь. Мы с Эльмой дружили. Пока она не вышла замуж за Джакоби, я часто здесь бывала. Знала, что после смерти Джорджа... Сельма с Питером уехали в Америку. Питер провел ее нелегально. — Питер? — Какой Питер? Нахмурившись, она провела ладонью по глазам. — Забыла. — Ты же его не знаешь. Питер Атерли, американец, служил здесь. Милый парень. Когда Сельма попала в беду, он предложил уехать с ним. Сказал, что позаботиться о ней. — Это он дал тебе пистолет? — Люгер. — Люгер? — безучастно переспросила Нетта. Потом кивнула. Совсем забыла. Я обещала, что подержу пистолет у себя. Но когда Питер уезжал, мы про него и не вспомнили. А Откуда ты знаешь про пистолет? Он у Кори, Дана, — сказала я. Мы оба думали, что именно из него застрелили Джакоби. Но вы же выяснили, что это не так? Побелев спросила Нетта. Конечно, выяснили. Я похлопал ее по колену. Мы почти закончили. Зачем ты пошла к Брэдли? Пришлось. У меня не было денег. После нашей первой ссоры Брэдли всегда вел себя прилично. Больше идти было некуда. К тебе обратиться я боялась. Ю сказал, что где ты, там и полиция. Я хотела приехать к тебе, но Ю убедил меня, что это слишком опасно. Поэтому я пошла к Брэдли и все ему рассказала. Он, как порядочный человек, дал мне 200 фунтов. Затем появился ты. Я ударилась в панику и сбежала. «Продолжай», — я почесал нос. «Вернулась сюда», — говорила Нетта, внезапно вцепившись в мое запястье. Открыла дверь, поднялась наверх, услышала, что в гостиной кто-то ходит. Решила, что это Френч. Клянусь, я думала, что это Френч. Замолчав, она вгляделась мне в лицо. «Стив, ты должен мне поверить». «Продолжай», — сказал я. Я думала, он явился, чтобы убить меня. Чуть не сошла с ума от страха. Сама не понимала, что творю. Схватила кочергу и затаилась в темноте. Затем я поняла, что кто-то ко мне приближается. Я... я ничего не соображала. Ударила его. Она зарылась лицом в ладони. «Стив, ты должен мне помочь. Мне так страшно. Скажи, что поможешь. Прошу!» Став на ноги, я прошелся из одного конца комнаты в другой. «И как, черт побери, прикажешь тебе помочь? Рано или поздно убитого найдут. Узнают, что он работал на меня». Выяснит, что ты здесь пряталась. Единственное, что можно сделать, — рассказать все Коридану. Другого выхода нет. Он отнесется к тебе с пониманием. Он поможет тебе, нетта Нет, — она вскочила. Френч убьет меня, и полиция не успеет ему помешать. А если не убьет, то мне не поверит. Знаю, так и будет. Кроме тебя, мне никто не поверит. Она обняла меня за шею и притянула к себе. — Стив, прошу, помоги мне. «Знаю, у тебя получится. Вывези меня из страны так же, как Питер Атерли вывез Сельму. Можем уехать через день-два, пока не нашли тело». Вздрогнув, она оглянулась. «Питер договорился с другом-пилотом. Сельма отправилась в Америку на его самолете. Ты мог бы устроить то же самое для меня. Мог бы спасти меня после всего, что между нами было?» Да и подумать». Опустившись на кровать, я снова закурил и просидел так несколько минут. А потом сказал, «Хорошо, Нета, я все устрою. Вывезу тебя из Англии, и после этого мы в расчете. Да, я тебе обязан. Не думал, что цена окажется столь высокой, но я все устрою». Нетта упала на колени рядом со мной. «Но как ты это сделаешь?» — спросила она, схватив меня за руку. «Нам поможет Гарри Бикс. Помнишь его? В тот вечер, когда мы с тобой познакомились, Гарри пришел со мной. Он каждую неделю перегоняет самолеты назад в Америку. Хороший парень, он поможет. Тайком провезем тебя на аэродром и как-нибудь перебросим через границу. Все получится, Нетта, не беспокойся. Если я, черт побери, дал слово, то обещание свое сдержу. Уткнувшись лицом мне в колено, Нетта расплакалась снова. Я погладил ее по волосам, разглядывая картинку над кроватью. С нее смотрела красотка в желтых брюках. «Ну ты дурак!» говорил ее взгляд. «Может, так оно и было?»